Глава 46. А ты ведь права. Дорогой бабушка Света сначала молчала. Видно было, что эмоции так и переполняли ее. Но, чтобы не наговорить лишнего, она сделала паузу. И поскольку ехать было всего 30 минут, молчала она недолго. — Катерина, ты что думаешь, если у Анны не будет дара, так ей внимания не нужно уделять? — Бабушка, да уделяю я ей. — Помолчи, дай выскажу все. Дочке нужна мама. Я, когда дар принимала, у меня Дима постарше был, даже старше, чем Андрей, но все равно старалась, чтобы он не чувствовал себя одиноким, переходного возраста удалось избежать. Говоришь, уделяю, но, наверное, недостаточно. Ее ребенок наш дар должен дальше перенять. Ты понимаешь, что она могла сгинуть, погибнуть, и на этом весь род закончился бы. Андрей не наш род продолжать должен, это уже определено. Да и без дара она твоя доченька. Ты же помнишь, как ждала ее, как рожала? Сколько мне пришлось сил и здоровья потратить, чтобы тебя и ее защитить? но ну, не травами по выходным занимайся, а с дочкой, куклам, платья шеи. Травы ты уже знаешь отлично, лучше меня. Бабушка, ты, как всегда, права, вздохнула Катя. Аня спала, прислонившись к бабушке. Ну, вот куда ее сейчас? Ей на работу, бабушку тоже люди ждут. Ты положи дочку спать в доме, а там Сергей приедет а потом решишь, как быть дальше. Сложный разговор был и у ведьмака с сыном. Хорошо, у него хватило ума не ругать его. Вез его так же домой. Как ты мог подумать, Ярослав, что я тебя не люблю? Ты такой долгожданный ребенок. Я столько разного совершил, чтобы ты родился. Ох, знал бы ты. И работаю я, не покладая рук, чтобы ты в будущем ни в чем не нуждался, чтобы и были деньги на учебу дальнейшую. — Наверное, права, Ворониха, что не хватает тебе любви моей и маминой. — Да, сестричка крикливая уродилась, в маму. Тут я ничем помочь не могу. — Ладно, сынок, буду исправлять ситуацию. Куда хоть собрался, как я понял, вместе с подружкой? Она ключи взяла без спроса от квартиры друзей и ее отца в области. Мы туда должны были уехать. — Да, а жить на что? — Я немного у тебя взял, немного. Потом я бы фокусы показывал... Ну, бабочек своих. Люди бы платили деньги, а Аня бы шила людям чего-нибудь. — Ясно. Деньги положишь на место. Обещаю тебе принимать меньше посетителей. Хотя бы пару лет. А там будет видно. Ты прости меня, сынок, что я со своей погоней за деньгами о тебе забыл. Хотя ради тебя и работаю. Опять ворониха тебя спасла. Все замолчали. Гром тихонько сидел, свернувшись клубочком на переднем сидении. Ведьмак не очень любил Грома. Но сын был категоричным. Гром поедет с ними. Или он не поедет с отцом вообще. — Папа, ты Грома не обижай. Он очень хороший. Он мой настоящий друг. — А почему он позволил тебе замышлять побег? — Тоже мне, помощник-хранитель. — Он же прибежал ко мне из дома. — Ладно, посмотрим. Дома мама не удивилась, что муж приехал с сыном назад. В принципе, ей муж сейчас был нужен только как добытчик денег и помощник по хозяйству. Никаких чувств она к нему не испытывала. Дети у нее родились, род не прервется, дар есть кому передать. Сын получит дар отца, дочь ее дар должна получить. Поэтому и к сыну было отношение прохладное. Увы, и среди темных такое случается. Пока Аня спала дома, приехал Сергей. По телефону Катя объяснила мужу ситуацию. Ей бы самой пойти домой, но с утра принесла нелегкая комиссию. Правда, обычную, для галочки. Но Катя едва успела на работу. Потом пришли по направлению на кардиограмму трое. А почти перед обедом пришла женщина на прием с огромным фурункулом на спине. Пришлось заниматься им. Обколола вокруг обезболивающим. Вскрыла, почистила, удалила капсулу, промыла, зашила. Хорошо не пришлось ставить дренаж. Все было чисто. Повезло, комиссия уехала с Геной в правление. Тот сейчас совсем изменился. Он пробовал расширить ФАП. Доказывал, что еще один фельдшер не помешает, пока комиссия обещала подумать. Хорошо, в тот день как раз было много пациентов. Хотя для Кати нехорошо. Она хотела уйти раньше домой, поговорить с дочкой. Хоть бери два-три дня отпуска за свой счет. Она как раз об этом отпуске и заикнулась проверяющим. Сказала, что устала без нормального отпуска. Не более двух недель в год получается отдохнуть, а людей много. Сергей поехал в школу, забрал Андрея, зашел к учительнице и взял домашнее задание для Ани. А потом, пока сын сам занимался уроками, помог дочке их сделать и втроем начали готовить ужин. Сегодня они жарили блины и заматывали внутрь сладкий творог. Налестники, короче. Так что Катю ждал вкусный ужин. Взять за свой счет ей не получилось, зато в субботу она не пошла к бабушке. Вдвоем учились шить настоящий костюм Ани. Правда, решили смоделировать сначала на кукле. Катя увидела, как у дочки радостно загорелись глаза, когда Катя с вечера пятницы предложила завтра заниматься с ней шитьем. Андрей спросил с удивлением. «Мама, а к бабушке учиться? Ты разве не пойдешь к ней завтра?» «Нет, сынок, я теперь не каждую субботу буду ходить. Видишь, я с тобой часто занимаюсь, а с Аней практически никогда». «Но ты же должна научиться помогать людям». «Аня тоже человек». «Для начала я должна научиться помогать ей». Конечно, Андрей не все понял. Откуда-то у него в голове сложилось, что долг превыше всего. Он даже обиделся на маму. Но мама и с Аней в субботу занималась выкройками. Потом с ним рассказывала ему об интересных случаях. Потом он с Сергеем ездил на поломку одного важного оборудования. В общем, была надежда, что у них в семье все наладится. А в воскресенье они всей семьей пекли пироги по бабушкиному рецепту участвовали все, даже папа. Он помогал месить тесто. Дети резали яблоки и размешивали творог с яйцом и сахаром. Прошла еще одна неделя. Ярик рассказал Ане, что папа с ним стал больше общаться, показал ему свои фокусы. Тот даже возил его в город в выходные. Но мама его по-прежнему не замечает. Но ничего, ему и папы хватает. Папа обещал его многому научить. Ты не обижаешься, что мы не смогли сбежать? «Мне кажется, мы зря это задумали». «Не зря. Мама обещала со мной заниматься. Мы в субботу шили костюм кукле. Правда, по всем правилам. А по правилам сложно. Еще немного доделаю и буду такой же шить себе». «Правда?» – недоверчиво переспросил Ярик. «Конечно. Ты что, не веришь мне? Мама мне и ткань купила. И вообще, Андрей не хотел, чтобы мама со мной шила, а она сказала, что я тоже человек. Вот. И если бы мы не задумали это...» то и твой папа с тобой бы меньше занимался. — Анька, ты такая умная, а ты ведь права. — Конечно, вот и слушайся меня, — поджала она губы.